Глава 17 Охотник. Масляная картина завершена. Получено 800 очков опыта к умению «Масло-2». 16 тысяч из 16 тысяч. Получена новая ступень масла 3 Получено 400 очков опыта к умению «Масло-3». 0 из 256 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходима «Наука-3». Получено 80 очков опыта к умению «Рисунок-2». 4600 из 16 тысяч. Получено 80 очков опыта к умению «Художественная кисть-2». 4600 из 16 тысяч. Получено 80 очков опыта к умению «Перспектива-2». 4600 из 16 тысяч. Получено 80 очков опыта к умению «Композиция-2». 4600 из 16 тысяч. Получено 800 очков опыта к таланту «Художник-2». 0 из 16 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходима «Наука-3». Получено 800 очков опыта. 0 из 64 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходима наука 3. Получено 800 очков избыточного опыта. Всего 17 832. Получено 800 очков свободного опыта. Всего 73255. Ну вот, Борис исподобился перейти на третью ступень масла. Правда, на этом его успехи и закончились. Дальше ему не продвинуться, пока не подтянет остальные показатели. Точно так же, как и с акварелью, которая уже пару недель как достигла своего потолка. За прошедшие четыре месяца с момента его прозрения, Измайлов написал только четвертую картину. Акварелей тех вышло больше, гораздо больше. Умения, завязанные на дар, росли в день по чайной ложке. С момента закрытия «Акварели-3» показатели прироста подросли вдвое. Сейчас с закрытием «Масла-3» также удвоились, но все одно процесс медленный, и нужно было как-то его подстегнуть, потому что для закрытия «Науки-3» необходимо вытянуть на третью ступень все остальное. Оттого Борис вернулся к порочной практике быстрого небрежного письма. Ершов был крайне недоволен этим обстоятельством, и Борис полностью разделял его мнение – Едва почувствовал вкус настоящей работы, как надо опять возвращаться к простому набиванию очков. Единственное оправдание – это то, что на каждый десяток небрежных работ одно он писал вдумчиво и со всем прилежанием. А еще писал масляные картины, вкладывая в них все свои талант, умения и, как бы это пафосно ни звучало, страсть и душу. Писать на продажу в настоящий момент причин не было – Проблем со средствами Измайлов больше не испытывал. Испанский король исправно платил премии за потопленные и захваченные каперы. В гавани Гранады стоял очередной красавец в ожидании своего покупателя. Сдать его за четверть цены в казну всегда успеется. Коль скоро есть привилегия самостоятельной реализации с уплатой обычной пошлины, так от чего бы не попытаться воспользоваться ею. За последний месяц они разобрались еще с тремя кораблями. Один подорвали миной, второй расстреляли с помощью артиллерии. 75 миллиметров, да еще и с пироксилиновой начинкой – это серьезный аргумент. Только на этот раз «Газель» заманила оба корабля на мелководье, чтобы иметь возможность добраться до его ценностей. Глупо же дарить их морю. Третий корабль, тот самый, что сейчас стоит в Гранаде, был захвачен с помощью трех артефактов «Страж». Засланные казачки грамотно расположили их в нужных местах, подгадав под раздачу вина. Когда появилась «Газель», из команды Капера хорошо как десяток на ногах оказались. Драться бесполезно, пришлось поднимать белый флаг. Капитан хотел было избавиться от судовой казны, но не преуспел в этом. Люди Бориса оказались категорически против, устроив небольшую пальбу с парой летальных исходов. И опять дробовики зарекомендовали себя самым лучшим образом. Получился эдакий компактный и убойный аргумент. Таким образом, охота на каперов принесла порядка миллиона рублей, львиная доля которых отошла лично Борису. Корабль принадлежит ему, и все находящиеся на борту получают жалованье и премиальные. Ну что тут сказать. Хорошо, что команда каперов не доверяют банкам. А это свидетельствует о богатом улове на местных коммуникациях. Испанский король, да и не только он, с удовольствием разметал бы этот пиратский вертеп, но не мог себе позволить ссориться с Англией. Что и неудивительно, коль скоро ему не по силам справиться даже с молодыми Соединенными Архипелагами Америки. Военная кампания в Вест-Индии развивалась для донов по неудачному сценарию. не могли себе позволить задевать англичан и другие государства. Бриты считались лишь с такими крупными игроками, как французы, немцы и русские. Именно в такой последовательности. Борис еще не слышал о захваченных судах под их флагами. Останавливали, конечно, дабы показать, что действует непредвзято, но и наверняка науськиваемые бритами, дабы иметь возможность проверить реакцию оппонентов. В мире нет ничего вечного. Вдруг кто-то проявит слабину, и тогда можно будет отщипнуть от него небольшой кусочек. Там один, тут другой. Глядишь, и авторитет правителей в своей же стране пошатнулся. А там можно будет и побольнее ударить. Измайлов отошел от Мальберта на четыре шага и, подбоченившись, посмотрел на свою работу, испытывая при этом чувство полного удовлетворения. Ему не хотелось ничего ни добавить, ни убавить». Конечно, по прошествии времени такое желание может и возникнуть, но это нормально. Однако вот сейчас присутствовало понимание, что он выложился весь и без остатка. «Превосходная работа!» – произнес за его спиной Ершов. «Вы находите?» – с показной скромностью уточнил Борис. «Не кокетничайте, вам это не идет». «Ладно, не буду», – с добродушной улыбкой заверил Борис. «Все же в добрый час нас занесло на Линьолу». Только бы вы еще поменьше скакали по вантам и ковырялись в железе, и было бы вовсе замечательно. Заработать морской ценз, будучи просто членом команды, по сути, не получится. Нужно еще и выполнять свои обязанности, хотя бы в минимальном объеме. Елисей Макарович особо Бориса не нагружал, выдерживая тот самый минимум, что опытному моряку и боцману с многолетним стажем было несложно. но все равно времени это занимало не так мало, как хотелось бы Ершову. «Смиритесь, Вячеслав Леонидович, я неправильный одаренный», — пожал плечами Измайлов. «Да, ну, в любом случае, меня это в некоторой степени уже не касается». «Что-то мне не нравится ваш настрой», — вздернул бровь Борис. «Ну как же, все, что знал, я вам уже преподал. Выше головы не прыгнуть». «Да и никто вас больше ничему не научит. Дальше только самостоятельное развитие». «Бог мой, за каких-то два года достигнуть таких высот...» «Это просто поразительно», — всплеснув руками, с пылом произнес Ершов и закончил. «Я буду вспоминать об этом, сидя у камина в окружении внуков». «А вы что же, собрались расстаться со мной?» «Я вам не нужен», — разведя руками, произнес наставник. «Но я нужен вам». «Баронесса Долиньола видела ваши работы, как более ранние, так и последние, и она уверенно заявила, что наблюдает у вас заметный прогресс». «Правда?» – с искренней надеждой произнес он. «А к чему мне вам врать?» «Так что общение с несносным одаренным вам точно пошло на пользу. И это лишь начало. Как только я стану дворянином, то первое, что я сделаю, это предложу вам дать вассальную присягу». «Но...» – недоумевающе развел руками наставник – «От меня, как от вашего сюзерена, вам пойдут надбавки, и ваши умения должны будут продолжить рост. Сидеть у камина в окружении внуков в комнате стены, которые увешаны вашими картинами, приковывающими взор, все же приятнее, чем без них, как вы считаете?» «Уж кому это не понимать, как мне? Но вам-то это зачем?» «Возможно, вы не в курсе, но вы не сможете набирать бесконечно много вассалов». «Эфир строго регламентирует этот момент, и ввиду вашего несовершеннолетия весьма существенно. Мне это известно». Еще бы Борис не поинтересовался этим вопросом. Едва ли не первое, что он сделал, узнав о вероятности получения потомственного дворянства. Возможности несовершеннолетнего были сильно урезаны. Он мог рассчитывать только на базовое количество вассалов, равнявшееся двадцати человекам. Бог весть, с чем это связано, аборигенам, и ему в том числе остается только принять существующее положение дел. Что они и делают. Хотя ученые мужи, конечно же, пытаются постичь сущность эфира. Начиная с совершеннолетия, число вассалов увеличивается соответственно ступеням общего развития. Иными словами, будь он сейчас в возрасте, то с его шестой ступенью мог бы иметь 72 вассала. А еще не получится с легкостью манипулировать присягой. Сюзерен не может приближать к себе и отдалять, исходя из своих желаний. Дело это обоюда обоюдоострое, и чтобы лишить человека права вассала, нужна серьезная причина. Потому к вопросу этому подходят со всей серьезностью. Поверьте, Вячеслав Леонидович, все уже обдумано. Я на собственном примере убедился в том, что из художников получаются отличные стрелки. «Не замечали, что вы хорошо владеете оружием? Так вот, неправильно это, когда с пушками управляется только один человек. Тем более я нацелился на капитанский мостик. Отберете молодых ребят, имеющих склонность к рисованию, и займетесь их обучением, тому, что вам нравится больше всего на свете. Мои же надбавки через вас передадутся ребятам. Как видите, все имеет сугубо практическую подоплеку». «Если так, то оно, конечно», – неуверенно произнес Ершов. «Только если этим займется сам то толк будет, несомненно, выше. Ваш теоретический багаж и разумность позволят преподавать с гораздо большим эффектом». «Э, нет. Быть талантливым художником и достойным учителем – это не одно и то же. Я, конечно, могу щедро сдабривать процесс обучения надбавками от моего дара, но учить так, как вы, не сумею». К тому же мне и самому нужно учиться. Так что я все хорошо обдумал и прошу вас остаться. Я подумаю над вашим предложением. Ершов все же не стал изображать великую радость. Держит Марку. Ну что же, это нормально. Только никуда он не денется». Досконально разбираться в живописи, иметь к ней неодолимую тягу при отсутствии данных и получить возможность начать писать на хорошем, а то и, чем черт не шутит, в высоком уровне? Нет, он точно никуда не денется. В этот момент Рында прозвонила тревогу, и Ершов нервно сглотнул. Вообще-то ему не было никакой необходимости отправляться в этот поход. Он вполне мог остаться на линьоле. как остальные преподаватели и Капитолина Сергеевна. Но посчитал, что ему, как художнику, чтобы чего-то достичь, необходимо быть свидетелем реальных боевых схваток и лично испытать, что к чему. «Может, все же спуститесь в блиндированную каюту?» – предложил Борис. «И что я там увижу?» – возмутился Вячеслав Леонидович. «И потом, насколько мне известно, артиллерийская дуэль не предвидится». «Человек предполагает, а Бог располагает». пожав плечами, возразил Измайлов. «Борис, а вы уверены, что вам следует так рисковать? Ведь это не шутка. А у вас нет возрождения. Да и при наличии онова рисковать попросту своей жизнью». Ершов замолчал, недоумевающе разведя руками. «Признаться, я и сам не всегда могу объяснить, с чем связана эта моя тяга к риску. Не раз уж заглядывал в глаза Кослявой». «Понимаю, что другой бы трижды подумал, прежде чем соваться в рискованные авантюры. Да и я прежний просто потрясен тем, что вытворяет сегодняшний». «Но не могу остановиться. Мне просто не усидеть в тихой и уютной гавани. Я там закисну, сопьюсь, перестану быть самим собой, потому решил просто принять себя таким, какой есть». «Вы сказали, прежний?» «Выделив это, произнес Ершов. Ну да». «Тот, кем я был всего лишь два года назад», — тут же нашелся Борис. «Понятно», — снимая с себя парусиновую рубаху и берясь за пиджак, произнес Ершов. «Может, все же спуститесь в блиндированную каюту?» — вновь забросил удочку Измайлов. «Нет, я пойду на палубу», — упрямо гнул свое наставник. «Как скажете». Пожав плечами, принял Борис его решение. Выйдя из мастерской, он сразу же направился на корму. Рыченкова в ходовой рубке не оказалось, тот находился на левом ходовом мостике. Не заходя в надстройку, Измайлов обошёл её сзади и присоединился к шкиперу. Вдали наблюдались два судна – крупный пароход и парусник, а вернее парусно-винтовой брик «Шалун». Французский капер на службе Соединённых Архипелагов Америки. Водоизмещение – 300 тонн, скорость под парусами – 17 узлов, под машиной – 30 – Вооружение – четыре 75-мм скорострельные пушки Канне. Эти орудия разработаны специально для гражданского сектора. от того и калибр, как у «Армстронга». Правда, заряд снарядов значительно уступает ему, чуть превышая таковой у орудия «Дубинина». Зато точность боя вполне сопоставима с последним, при дальности больше, чем у первого. Скорострельность также находится между ними. Откуда такие точные сведения? А как же иначе? Охотнику нужно знать свою дичь. Вот они и знают. Четыре дня назад их пловцы пометили шелуна маяком. Сегодня на рассвете он покинул Альбаран и едва поступил сигнал, как газель навелась на него. Однако Капер не терял времени даром. Такое вот синхронное движение двух судов свидетельствовало о том, что пароход является призом. «Удачное у него выдалось утро», — принимая ушки Шкипера и поднося его к глазам, произнес Борис. «Я бы не был столь категоричен, коль скоро он в пределах нашей видимости». «А какие тут глубины?» «Вопрос не праздный. Одно дело — потопить разбойника, получив причитающуюся премию и собрав опыт со спасенной команды, и совсем другое — иметь возможность поднять ценности, находящиеся на его борту». «Глубины вполне подходящие. Двадцать-тридцать метров. Так что заманивать его не придётся». «Сомнительно, что он погонится за шхуной, уже имея столь ценный приз. Так что сближаться и атаковать». «Боря, может, всё же из пушки?» — с сомнением произнёс Шкипер. «Для ты же мы перетащили на нашу газель эти Армстронги?» «Два орудия заняли свои места на баке у бортов шхуны». Перемещать, как прежние, их не получится, да оно и не надо. Скорострельность у них гораздо ниже, зато мощный снаряд. То, что нужно, чтобы отправить противника на дно. А уж если его начинить пироксилином, так и подавно. Правда, таких снарядов кот наплакал. Что-то они производят в условиях лаборатории, технология несложная. Но все же не так много, как хотелось бы. Стратилом на коленке и вовсе ничего не получится. «И к чему тогда мы все это затевали?» Кивая за корму, где на буксире шел минный катер, укрытый парусиной, вопросом на вопрос ответил Борис. «О, мало ли», — дернув щекой, возразил Рыченков. «Из пушки оно всяко надежней. Уже проверено и опробовано. Вот отчего бы не подсунуть под него мину. Заманили бы на мелководье и всех дел». «Помнишь же, как намучились с прежним?» Вообще, иначе как везением, тот успех не назвать. Столько времени пришлось водить его за собой, как на привязи. И если бы можно было подорвать заряд в нужный момент, тогда совсем другое дело. А этот и вовсе сейчас прямиком на Альбаран отправится. Так что мина отпадает по определению. Да и не дело это, пользоваться одной и той же тактикой. «Да чем плохо-то, если результат есть?» Шкипер Побабьев всплеснул руками. «Плохо то, что если будем часто повторяться, вычислят наши возможности», — возразил Измайлов. «Кровь в тебе гуляет, вот и рвёшься в бой», — возразил Шкипер. «И это тоже. Хочешь остановить? Так ведь я слушать не стану». «Знаю. Да ведь молод ты ещё, только шестнадцать стукнет. А ну как прилетит шальная пуля, или пушкой саданут. Всё, не воскреснешь». «Хватит уже, а, Дорофей Тарасович». «Вот ей-богу». Ты когда якоря суёшь в разные места, мне куда больше нравишься, чем когда начинаешь из себя на сетку строить. — Ты мне ещё поговори, сопля! — возмутился шкипер и отвесил Борису звонкий подзатыльник, отчего головной убор улетел за борт. — Тьфу, напасть! Без козырку потерял! — Да ладно, другую справлю! — почесав затылок и отдаляясь от обозлившегося старика, произнёс Измайлов. — Яков! Яков якорь тебе в седалище! — «Здесь я, Дорофей Тарасович!» – вышел из-за ходовой рубки Ганин. «Гляди у меня, в варначья душа! Что случится с мальцом, ты лучше сам утопись! Вот ей-ей, тебе же лучше будет!» «Все сделаю, не сомневайся!» – все же слегка подавшись бочком в сторонку, заверил тот. «Сделает он! но чего встали, как на именинах? Я шо ли эту шаланду подтягивать буду?» – в сердцах закончил Рыченков. После чего, легонько оттолкнув с пути Бориса, прошел за угол и дальше в дверь ходовой рубки. Парень переглянулся со своим штатным телохранителем и потянулся к буксировочному тросу. Ганин поспешил присоединиться, позвав на помощь третьего члена экипажа.